Наталья Сапункова Жена чудовища Читает Валерия Савельева Глава первая. Нежданная невеста. В о дворе замка стояли кареты. Много карет, словно не две невесты уже явились в Нивер, а двадцать две. Ты дрожишь, Тин. Леди Фан накрыла своей рукой руку Тьяны. Можем прямо сейчас уехать? Не можем, тетя. Упрямо возразила Тьяна. Мы не за тем добирались так долго. Только упрямство у неё и осталось, потому что по правде говоря, остальные чувства в дороге иссякли. Иссякли мужество, страх грядущей бедности, дочерний и сестринский долг и голос крови, который твердил, что отцовский замок и земли надо сохранить за своей семьёй. И любопытство, которого, прямо скажем, было совсем чуть-чуть. Увидеть своими глазами чудовище замка Нивер. Ей 10 назад она услышала про него впервые. Рассказал кто-то из гостей отца о том, что один из сыновей герцога Нивера похож на зверя, а не на человека. Он воистину кошмарен на вид. Доказано, что это результат колдовства. Должно быть, герцогская семья серьёзно провинилась перед Всевышним. Все слушали и ужасались. А юная Тин, которая тоже ужасалась, очень захотелось увидеть этого несчастного хотя бы в щёлочку. Только чтобы он, конечно, её не заметил. Говорят, не стоит дразнить судьбу неуместными желаниями. Теперь она приехала сюда в качестве одной из невест лорда Валентайна Айда, который и есть то самое чудовище. Кто-то стукнул снаружи в окно кареты. Барона Сорори Тетя приоткрыла дверцу. Я леди Фан, сопровождаю вас сину Тиану Рорье. Понятно. Добро пожаловать в универ, леди. На встречающем было шляпа с узкими полями и зеленый кафтан поверх такого же зеленого камзола. Меня зовут Донна, леди. Я помощник управляющего. Соблаговольите следовать за мной, ваш сундук отнесут. Он с вялым любопытством скользнул взглядом по Тяне. Мощёный тюсыным камнем двор оказался мокрым. Кое-где стояли лужи, и пришлось подбирать подолы, чтобы не запачкать. Недавно прошёл дождь. Впрочем, небо уже очистилось, и воздух был приятным и свежим. К сожалению, вы припозднились, ледия. Две невесты прибыли вчера и уже встретились с лордом Валентаном. Заметил между делом помощник управляющего. И что же, как прошла их встреча? Не удержалась леди Фан. Очень хорошо, леди. Лорд Волантон очарован эм, обеими невестами, очарован леди. Пожалуйте сюда. Он опять коротко взглянул на Тянь, но пропуская их в высокие окованные начищенной медью двери. Они прошли коридором, поднялись по лестнице и оказались на просторной галерее, выходящей открытой стороной. О, там было море, голубое, спокойное, бескрайнее. Доннн невозмутимо шёл дальше. За ним леди Фанн, от яна не удержавшаяся, остановилась у перил. Великолепно. На море должно быть можно смотреть бесконечно долго. Неужели их окна тоже будут выходить на море? С противоположной стороны на галерею вышли несколько человек: мужчина, толстый и важный, в строгом костюме и с тонкой часути; две женщины в шитых серебром платьях и девушка, прелестная с золотистыми волосами, в пышном дневном платье из шуршащего шелка. Собственно, не слишком интересное зрелище представляли собой эти четверо, чтобы оторвать ради них взор от прекрасной морской дали. Но Тиану словно толкнули в бок, и она посмотрела. Конечно, мимо шествовала еще одна невеста чудовища, лорда Валанто, на то есть, соперница. Это так же понятно, как если бы было вышито на корсаже ее платье. Такая красивая, такая нарядная была эта девушка. Незнакомая так гордо она проплыла мимо. Тена в своём простом дорожном костюме рядом с ней смотрелась с ложанкой. Спутники незнакомки с неисходительно мознули взглядами по Тяне и леди Фан, не найдя в них ничего стоящего внимания. Они прошли, тётя проводила их взглядом и пожала плечами, как бы говоря Тяне: "Ну а чего ты хотела, глупенькая? Думала, тебя ждут с распростёртыми объятиями?" Кстати, издалека девушку можно было бы принять за Дивону, если бы не такое чудесное платье. Неужели все невесты, выбранные королём для чудовища, почти на одно лицо? Следуйте за мной, леди, сказал Доннан с некоторой досадой. Прошу, не отставайте. Видно тоже не сомневался, что ей тут делать нечего. Одно беспокойство для прислуги. Вот кто они сейчас в замке Нивер. Окна их покоев не выходили на море, но это мелочи, конечно. Леди Фан первым делом уселась за стол, выдернула из бювара чистый лист и, обмакнув перо в чернила, принялась писать. Потом она вызвала горничную. "Передай это скорее герцогу, пожалуйста". Она вручила девушке записку вместе с мелкой монеткой, загодя извлечённой из кошелька. "Постарайся, И скажи там заодно кому следует, чтобы нам принесли горячей воды. Видимо, девушка постаралась, потому что воду скоро принесли. А саму леди Фан пригласили к его милости герцогу. Та едва успела умыться и переодеться из дорожного платья в строгое и чуть какетливое шёлковое, уместное для такого визита. Это было красивое платье, и оно очень нравилось Тиане. уже лет пять или шесть, как нравилось. Маминна сестра леди Фан или всегда не унывающая тетя Элла не была так стеснена в средствах, как семейство Рори, но и она не часто покупала себе шелковые платья. Вернулась леди Фан с плохой вестью. Тин, девочка моя, она взяла Тиану за руки. Невеста уже выбрана. Мы опоздали. Зато мы остаёмся на праздник. Будет бал, потом свадьба и снова бал. Ты только представь. И ещё охота, прогулки. Ты развеешься, повеселишься, познакомишься с множеством благородных господ. Как хорошо, что мы приехали, правда? Замечательно, обрадовалась Кора. Эсинатин, вы не должны отвечать за всех. За чужие глупости. Простите, миледи. Девушка смутилась, но прямо закончила. Это было бы несправедливо. Зато на балу все равно побываете, раз уж у вас новое платье. За новое больное платье заплатила тетя Элла и сшилось оно на сестру. На тему пришлось спешно его подгонять и хорошо еще, что оно тоньше дивоне. Надо было всего лишь ушить, а не расставлять карсаж. И чтобы приехать сюда, они заняли сто дрэера фуростовщика. Да уж замечательно. Еще недавно все было хорошо. Их доходов хватало, чтобы жить сообразно положению, ездить иногда в гости к соседям и принимать их у себя, выбираться на большой королевский турнир раз в год, весело справляться на новогодии с большим костром, с поездкой на охоту и на бал в ратуше. Что поделаешь, когда-то предкам Рори достались не самые плодородные земли. Отец умер, бароном стал старший брат. И в первую же зиму, сбежав праздновать новогодье вдали от матушкиных наставлений, он проиграл в кости их пятилетний будущий доход. Теперь брат в долговой тюрьме, сломлен и болен. А матери, которая бросилась занимать деньги на любых условиях, их просто никто не давал. Это было рискованно. У брата нет наследника, так что после его смерти титул и мэра уйдут к дальней родне. А баронесса с дочерьями останутся ни с чем. Они уже почти свыклились с нуждой и отчаянием, научились скрывать их, насколько возможно. Тем более, что главные беды все-таки ожидались в дальнейшем, пока они еще жили в своем замке и были хозяевами на своей земле. Три месяца назад в Рори привезли письмо от короля. Привез двоюродный брат отца, служивший на небольшой придворной должности в столице. В письме его величество Клейдергар предлагал баронессе Рори доставить старшую дочь Эстину Дивону Рори в замок Нивир для представления герцогу Нивиру, который подбирает супругу для младшего брата. Все сначала изумились, с чего бы герцогу брать в невестки дочь не богатого барона. Атьяна сразу вспомнила ту давнюю историю, что второй сын герцога родился похожим на покрытого шерстью зверя. Супруг ут де чудовище? спросила она неосторожно. Придержите язык, юнессина, поморщился дядя. Лорд Айт, родной брат герцога, обращать внимание на недостатки внешности таких особ дурно и тон. Дживона, побледнев, медленно сползла по стенке. Она тоже сразу поняла, о ком речь. Мать тётя Элла, как раз гостившая в Роре, бросились к ней и принялись приводить в чувство. прибежала Кора с холодной водой в чашке. Дживона с Тианой немало вечеров посвятили болтовне про лорда-чудовище, и фантазиям, на какого зверя тот на самом деле похож. Тиана даже рисовала его угльем. Ей всегда нравилось рисовать. Портрет Дживоны понравился королю. Сказал дядя, обращаясь теперь больше к Тиане, которая так и застыла посреди комнаты, не участвуя в суматохе. Он считает, что и Лорду Айдо она тоже понравится. Ух. Мать закрыла руками лицо. Мы ведь можем сказать, что Дивона уже помолвлена и день свадьбы назначен. Вы глупые курицы. Тихо сказал дядя. Уберите отсюда девочек. Давайте сначала поговорим. Зачем их вообще позвали? Да, действительно. Леди Фан просительно посмотрела на Тьянао. Дорогая, уведи сестру, успокой её и сама не тревожься. Та сразу послушалась. Вдвоём скоро и вывела Дивону из комнаты, но сразу за дверью шёпотом велела служанке справляться самостоятельно. А подслушивать не обязательно под дверью. В соседней каморке есть окошко, закрытое со стороны комнаты старым гобеленом. Было отлично и слышно, и видно. У лорда Айда уже было две жены, если не ошибаюсь, сказала тетя Элла. Ошибаешься, кузина, отрезал дядя. У него была всего одна жена. Бедняжка умерла от родов. А вторая? Они еще не успели пожениться. Она ехала домой после помолвки, и карета опрокинулась на мосту. Такое случается. Тьяна застыла в ужасе. Да, это именно так и следует понимать. Жон Лорда Айда преследует рок, или то самое заклятие, которое обезобразило само чудовище. Десять тысяч золотых дрэров. Спокойно и четко сказал дядя. Повторить. Десять тысяч золотом. Получит семья следующей супруги Лорда Валентина Айда. Вы поняли, кузины? Десять тысяч. Ты мереть заплатишь долги своего никчёмного мальчишки и назначишь какое-никакое приданое остальным девочкам. Помнишь, дорогая, что кроме Дивоны у тебя их ещё 4. Какая жизнь их ждёт после того, как вы потеряете рорею? А ещё твой сын Харкейд кровью, говорят. Так что потребуется деньги и на его лечение, и на то, чтобы его женить и не выпускать отсюда, пока он не произведёт наследника мужского пола. Потому что в противном случае вы все равно рано или поздно потеряете роля. Мама заплакала, закрыв ладонями лицо. Не надо, так прошу, кузен, сказала тетя. Почему же не надо, кузина? Все именно так и есть. И вот что еще, дорогая. Король послал такое предложение по меньшей мере семье и девушкам, чтобы у лорда Айда был выбор. Невеста должна быть привлекательной, девственной, хорошо воспитанной. Ее отец должен иметь титул не ниже баронского. Так что ваше теперьешнее согласие лишь попытка, которая дает шанс получить десять тысяч дрэров. Мать и тетя молчали. Мать продолжала плакать. Наконец стать матерью будущего герцога Нивера дорого стоит, добавил дядя. Что, кузен? Голос тёти дрогнул. А как вы думали, зачем нужен этот брак? Ради наследника Ниверов. Дядя понизил голос. Ходят слухи, что сам Герцог не может иметь детей после детской болезни. А прибегать к услугам колдунов в этом вопросе они не желают. Есть, видимо, причины. Вся надежда на лорда Валентайна. На чудо еще. А что? Его жена умерла родами. Ребенок тоже умер, но он был обычным младенцем без признаков проклятия. Значит, лорд Валантон может иметь здоровых и красивых детей, если его супруга сумеет произвести их на свет. Так что же вы думаете? Войти в такую семью, заполучить такую родню и такие связи – это пустяк. Мама перестала плакать. Тётя Элла прошлась по комнате, сказала задумчиво: "Мне рассказывали, что его никто не видел, он прячется от людей, и что он не очень похож на человека. И всё равно рискнуть одной дочерью, чтобы спасти остальных, разве оно того не стоит?" Сказал дядя, уже как-то устало. Тётя нат отдвинулася от окна. Она услышала достаточно. "Послушай, Это будут смотрины, сказала она потом удручённой сестре. Это не предложение лично тебе. Ты можешь не понравиться, зато съездишь в Нивер. Тебе не надоело сидеть в роре и носа никуда не высовывать? Я бы съездила. Конечно, денег на поездку не было. Но раз их всё равно придётся достать, чтобы исполнить приказ короля, так поезжай. Я не хочу рисковать. Помотала головой Дивона. Я лучше прыгну с башни, чем выходить за чудовище. Тем же вечером Цяна предложила заменить сестру в поездке. Нет, тогда она не собиралась жертвовать собой, а всего лишь хотела побывать в Нивере, развлечься и взглянуть на чудовище. Но её предложение решительно отвергли. Раз король выбрал Дивону, то ехать должна Дивона, и никакие замены тут неуместны. Сестру уговорили, впрочем. убедили. Она сдалась и на всё согласилась. Дядя сам судил им часть денег. Дивони заказали платье и бельё, купили кое-какие вещи, чтобы не было совсем уж совестно показаться в Герцбергском замке. К тому времени уже было известно, что невеста осталась только пять. За 10 дней до отъезда Дивона сбежала со своим давним поклонником. тарым сыном соседнего лорда, который пока не сватался официально и женихом не считался. Его семья тоже не одобряла случившееся. Тем временем Тьяна о многом успела передумать. А еще неожиданно подешевели сено и шерсть, продажа которых давала Рори основной доход. Пал любимый вороной конь покойного отца приехал старостой из деревни и слезно просил баронессу пригласить хорошего колдуна из города. потому что у крестьяна начал болеть скот. Письмо от брата, которое все они трепетно ожидали со дня на день, тоже не обещало приятных известий. Я поеду в Нивер и постараюсь выйти замуж за чудовище, решительно заявила Тьяна. Теперь она не думала о том, что поездка будет прогулкой. Она собиралась именно быть выбранной, выйти замуж. Как Эта Тьяна представляла себе смутная, но она постарается. Тин, Тин, не уезжай, пожалуйста! закричала Кая, самая младшая сестра. Но ты ведь не ДиВона, девочка моя. Мама опять заплакала. Нас не выгонят, я думаю. Покачала головой и леди Фан. В крайнем случае пригласят на бал. Не пропадать же новом платье. Но это слишком серьезный шаг, понимаешь, Тина. С трудностями можно справиться как-то иначе. Не пропадать же новым платьям. Отваженно улыбнулась Тьяна. Хотя новые платья, оставленные сестрой, беспокоили ее меньше всего. А невест теперь было только три, считая с ней со Синой и Рорией. Об этом написала им дядя из Гарретона. из-за платьев они и задержались и теперь получили бесповоротный отказ невеста уже выбрана тетя а давай спустимся в парк предложила Тьяна интересно тут можно выйти к самому морю через парк тетя пожала плечами не думаю милая и мне нужно написать письма скоро уходит почтовая карета Если хочешь, пройдись одна, но не сходи с главной аллеи. Уже другая горничная проводила Цяону вниз к выходу в парк. Пожалуйста, Асина. Видите вон ту башню? Передуже нам на ней поднимут синий флаг, а чуть позже пробьют в барабан. Хорошей вам прогулки. Девушка поспешно закрыла дверь и убежала. Это было хорошо слышно. Цяона оглянулась. По лестнице поднимался молодой человек, привлекательный, хорошо одетый. Он без интереса посмотрел на Тяну и скрылся в дверях. Это от него горничная сбежала как испуганная белка.